Глава 5. К счастью, Жестянка жил в восьмом подъезде по другую сторону двора от подъезда Линуса. Возвращаясь, Линус даже не задумывался о том, что всем своим видом и поведением напоминает маленькую птичку. Взгляд суетливо сканирует все вокруг, голова дергается из стороны в сторону, вперед-назад, тело постоянно готово к прыжку. Латиносов видно не было, И Линус пошел в обход, чтобы иметь возможность передвигаться в тени кустов вокруг детской площадки, и чтобы его не увидели из собственного подъезда. Он добрался до восьмого подъезда и, судя по всему, остался незамеченным. Глаза есть всегда. Линус замер и взглянул на фасад. Есть ли у Чива глаза и в южном квартале? Не исключено, скорее, вполне вероятно. Возможно, такая пара глаз сейчас скрывается за одним из темных окон и изучает его, а рука в этот момент тянется к телефону. Линус сделал пару быстрых шагов к подъезду. Даже если козлиные глаза есть и здесь, они хотя бы не могут видеть сквозь стены. Линус открыл дверь прислушался, прежде чем войти включить освещение на лестнице. Крошечное птичье сердечко затрепетало. «Никого. Ничего. Козлиные глаза». Он засмеялся закрыл рот рукой, чтобы замолчать. Жестянка жил на третьем этаже, и все еще, прикрывая рот рукой, Линус прокрался вверх по лестнице, приседая на корточки когда проходил мимо окон. Никто не должен видеть, куда он направляется. Так он крался по лестничным клеткам в детстве, когда играл в тайного агента. Те же движения, разница лишь в том, что тогдашняя фантазия сейчас превратилась в суровую действительность. Он пытался убедить себя, что все понарошку, что это только игра, но безуспешно. Было жутко страшно. Только бы попасть в квартиру, потом станет легче. Может, он попросится остаться на ночь? Гостиная, казавшаяся такой запущенной, теперь внезапно стала желанной. Он позвонил в дверной звонок, прислушиваясь к звукам подъезда. Вот как будто послышались шаги, приближающиеся к входной двери. Когда жестянка открыл дверь, Линус, даже не поздоровавшись, проскользнул внутрь. «От дерьмо!» — сказал Линус, пока жестянка запирал дверь. «Ну и вечерок!» «Сорян, бро! Мне дико жаль!» Линус поднял глаза. И так пухлая правая щека у жестянки раздулась, а кожа вокруг глаз потемнела. Линус все понял за секунду. Он так отчаянно нуждался в убежище, что упустил очевидный риск. Один из парней, стоявших в его подъезде, вышел в прихожую из гостиной. И когда Линус попытался развернуться, чтобы уйти, он почувствовал, как к спине приставили дуло пистолета. «Хола, коно!» — услышал он голос за спиной. «Все, добегался!» «Я же говорил, что ничего не покупал, учиво!» — прошептал Линус жестянки, а тот стоял, повесив голову от стыда и все повторял. «Сорян, бро, мне дико жаль!» Это были последние слова, которые Линус смог произнести, прежде чем разумный ход мысли дал сбой. Из этой комнаты нет выхода. Он вернулся к нулевой точке. «Кое-кто хочет с тобой встретиться», — сказал голос за спиной, и Ленус даже не понял, что это значит мозг перестал работать. Как будто для того, чтобы физически подтвердить его внутреннее состояние, ему в висок прилетел какой-то тяжелый предмет и швырнул его в Красное море, ставшее черным еще до того, как он коснулся пола.